Тридцать три. Одни сутки до. Робби. Люстра, мраморные полы, стойка регистрации из красного дерева. Вокруг снуют люди. Где я? Осматриваюсь. Гигантская елка почти до потолка. «Что за идиотизм наряжать елку в ноябре?» — сказал Марти. Неподалеку плакат с надписью. «Свадьба Макфлай Дэвидсон». Мы перескочили. Это свадьба Марти и Хиллари. Одни сутки до того, как мы окажемся в машине. Внезапно мне становится нечем дышать. У нас почти не осталось воспоминаний, и скоро весь этот совместный опыт смерти закончится. Я должен придумать, как снова с ней заговорить. Чтобы это выглядело правдоподобно, нужно сделать это в том месте, где находится другой Робби, но его не должно быть видно. Где она? Из фойе появляется фигура в сиреневом платье. Джен. Она приближается ко мне. Выглядит сногсшибательно, будто какая-то древнегреческая богиня. Через одно плечо переброшен шелковый шлейф. В волосах белые и золотые цветы. Она останавливается перед стойкой, за которой стоит пожилой мужчина. Он сразу поднимает на нее глаза и вежливо улыбается. «Здравствуйте», — говорит она и улыбается в ответ. «Я хотела уточнить, приехала ли ведущая. Она сказала, что опоздает. На дорогах скользко». Мужчина проверяет что-то вместе с девушкой, подошедшей к стойке. Я снова обвожу взглядом Фае. «Где этот придурок Робби?» «Да, не беспокойтесь». Отвечает, наконец, мужчина, и я снова поворачиваюсь к нему. Она приехала пять минут назад. Видимо, готовится к церемонии. «Отлично», — говорит Джен с явным облегчением. Она отходит от стойки, я следом за ней. Перебираю в голове разные варианты. Может, удастся поговорить с ней по телефону? Но чей это может быть телефон? Если с компьютером не вышло, то и с телефоном вряд ли получится. Тогда нужен еще один памятник». Но как все это устроить снова? Станет ли она вообще со мной разговаривать после того, что случилось на королевской миле? Черт, черт, черт. Думай, Робби, думай. Джен! Громко окликает кто-то, и мы одновременно оборачиваемся. Рядом стоит женщина, одетая в платье цвета мяты, с короткими песочными волосами и широко расставленными глазами. Мать Хиллари. Она заламывает руки. На лице тревога. — Добрый день, Сью, — говорит Джен. — Все в порядке? — Вообще-то нет. — Что такое? — Хиллари, — отвечает Сью. — Она отказывается одеваться. Джен хмурится. — Но я только что ее видела. Они с подружками как раз заканчивали макияж. Сью качает головой. Она попросила всех уйти. — Какого черта? — Ладно, — произносит Джен, касаясь руки Сью. — Пойду поговорю с ней. — Ты думаешь, у тебя получится? С надеждой и облегчением спрашивает Сью. Просто не понимаю, что на нее нашло. Ее отец сойдет с ума, если узнает. Все будет хорошо. Джен ободряюще улыбается. Через пару минут мы поднимаемся на лифте. Она так близко, что это кажется странным. Если я что-то скажу, она услышит. Если коснусь, почувствует. Вроде бы все легко и просто. Но нет. Сейчас нельзя рисковать. Нужно все сделать правильно. Это вопрос ее жизни и смерти. И неважно, чего хочу я. Лифт останавливается, двери разъезжаются в разные стороны, и мы вместе выходим. Шагая по роскошному коридору, я слышу знакомый смех другого Робби. Джен на мгновение замирает перед закрытой дверью. Он там. Они с Марти сейчас пьют виски, готовятся к церемонии. Как же, блин, мне все это устроить? Получится ли ее убедить, что он разговаривает с ней из-за двери? Включи свои глупые мозги. Зачем ему это делать? Джен вздыхает и идет дальше, в другое крыло. Срочно нужен новый план. Мы сворачиваем за угол. Что тут происходит? У комнаты невесты вдоль стены стоит толпа взволнованных девушек. Две подружки невесты в одинаковых шелковых платьях, еще две с расческами и косметикой в руках. Мама Хиллари была права. Марти, разумеется, ничего мне не сказал. А знал ли он вообще? Теперь мне становится понятно, почему он тогда в баре вдруг резко побледнел. У них с Хиллари были проблемы. А я ничего не заметил. Я был слишком поглощен собственным дерьмом, как обычно. Как только Джен подходит ближе, подружки-невесты набрасываются на нее со всех сторон. «Мы не знаем, что делать», — говорит Диппа. «Она не выходит», — добавляет Пиппа. «Я разберусь», — спокойно произносит Джен и стучит в дверь. «Хиллари!» — зовет она. «Это я!» Долгая пауза. Наконец я слышу шаги по ковру, скрежет металла. Дверь открывается, Джен проскальзывает внутрь, и я успеваю просочиться вслед за ней. Хиллари выглядит как безумная. На ней белый махровый халат, волосы торчат в разные стороны. Накрашен только один глаз, и под ним черные подтеки как будто она только что плакала. Что случилось? Мягко произносит Джен и берет ее за руки. Хиллари хватает со стола бутылку шампанского, делает большой глоток и мотает головой, отказываясь отвечать. Я вспоминаю вечер накануне. Хиллари была в полном порядке. Или нет? Конечно, я уже не в первый раз пропускаю что-то важное. Прокручиваю события в обратном порядке. Вечеринка перед свадьбой в дорогом итальянском ресторане. Так. Брат Марти перебрался алкоголем и начал шуметь. Отец Хилари вообще и не приехал. Ладно, пожалуй, вечеринка получилась не из лучших. Я весь вечер внимательно наблюдал за Джен. Как она чуть наклоняет голову, когда разговаривает. Как у нее на щеке появляется ямочка, когда она смеется. Как ее взгляд постоянно встречается с моим. Но после ее бегства из ресторана пару дней назад я уже сомневался. Не показалось ли мне все это? Я не знал, что делать. Не успел я опомниться, как ужин закончился, и Джен с Хилари ушли, чтобы пораньше лечь спать. «Я не знаю», — выдавливает из себя Хилари в конце концов и качает головой. «Чего ты не знаешь?» — спрашивает Джен. «Не знаю, смогу ли я все это выдержать». «Что все это?» — уточняет Джен, широко раскрыв глаза. «Свадьбу?» «И свадьбу, и семейную жизнь», — бормочет Хилари. Сплошная головная боль для всех. И зачем я вообще в это ввязалась?» Ее глаза ищут ответ у Джен. «За тем, что ты любишь Марти», — уверенно произносит Джен. Хиллари начинает мерить шагами комнату, то и дело отхлебывая из бутылки. «Нет, правда, зачем вообще жениться? Многие ведь живут вместе и без этого, и все у них прекрасно. Вот ты, например», — добавляет она, резко поворачиваясь к Джен. «Я?» «Да, ты». «Ты просто отправилась путешествовать сама по себе. И знаешь, я думаю, что это на самом деле было здорово. Может, я тоже хочу попутешествовать?» Хилари говорит все это чуть ли не с отчаянием, срывающимся голосом. «Я бы тоже поехала в Колумбию. Улетела бы хоть сейчас!» Говорит она, размахивая белым рукавом, словно чайка-крылом. «А как же Марти?» «А что Марти?» Говорит она, и в ее взгляде появляется жесткость. «В конце концов, в мире полно женщин». Я же не обязан становиться какой-то женой, управляющего фондом, и ради него попрощаться со всеми своими мечтами». «Не обязана», — с расстановкой произносит Джен. «Но он знает, что ты врач, и он поддерживает тебя в карьерном росте». «Да, сейчас поддерживает», — говорит Хиллари, ковыряя пол пальцем ноги. «А если у нас будут дети?» «Слушай, если ты не хочешь выходить за него замуж, никто тебя не заставит», — отвечает Джен. «Попробуй объяснить это моим родителям». Они переживут. Но Хиллари это не убедило. «Садись», — говорит Джен после паузы, присаживаясь на край огромной кровати. Хиллари медленно подходит и садится рядом. «Скажи, что произошло на самом деле?» — спрашивает Джен. «Ведь ты боготворила, Марти, когда я уезжала. И все у вас было прекрасно». Хиллари по-прежнему смотрит в пол. «Да, я знаю», — говорит она. «Но в том-то и дело». «В чем?» хиллари глубоко вздыхает и поднимает, наконец, глаза. В том, что ты уехала. И я начала задумываться. О чем? Хилари сникла. Что у нас тоже все может испортиться. Испортится? Но вы с Марти идеальная пара. хиллари грустно улыбается. Сейчас да. А вдруг через несколько лет все рухнет? Вдруг он меня бросит, как все мои бывшие? Если уж у вас с Робби не получилось, несмотря на все искры между вами, то почему должно получиться у нас?» По лицу Джен проскальзывает тень грусти. «Черт, прости меня», — бормочет хиллари качая головой. «Не надо было о нем упоминать, просто...» «Все в порядке», — быстро говорит Джен. «Наверное, поэтому я и ссорюсь с ним постоянно. Типа проверяю его», — хиллари вздыхает. Джен вытягивает руки, как будто хочет полюбоваться своим маникюром но я знаю, что дело не в этом. Сейчас она скажет какие-то очень мудрые слова. Такова Джен. Она видит, в чем нуждаются люди. Понимаешь, — начинает она, — какое-то время у нас с Робби все было замечательно. Но любовь гораздо больше, чем то, что было у нас. И у вас с Марти это есть. А для долгих и серьезных отношений это самое важное. Она переводит взгляд на Хиллари. Очевидно, что он очень сильно тебя любит. Это проявляется в мелочах. Например, в том, что он каждую пятницу покупает тебе твое любимое мороженое с карамелью и целый месяц причесывал тебя, когда ты сломала запястье. О, боже мой. Да, Хиллари смеется. Ее глаза засияли. Так вот, говорит Джен, мне кажется, ваша любовь преодолеет любые трудности. Когда я услышал ее слова, мне вдруг многое стало ясно. Между нами действительно летали искры, как показывают в фильмах. Но эти искры значили больше, чем я способен был понять. Возможно, вначале я поступал правильно, и все у нас было хорошо, но вначале у всех все хорошо. Вы веселитесь, узнаете друг друга, и у вас нет никакой ответственности друг перед другом. Но время идет, все меняется, начинаются сложности, и вот над этим нужно работать. Любовь требует непрерывного труда как тот недостроенный собор Гауди, который Джен хотела мне показать. «А что насчет моих родителей?» — говорит вдруг Хилари, и я хлопаю глазами. «Твоих родителей?» Ну, они же ненавидят друг друга. Они даже в одном помещении находиться не могут». Хилари смотрит на Джен широко раскрытыми глазами, в которых отражается беспокойство. «Что, если и у нас будет то же самое?» Джен задумывается. «Наверное, это риск, на который надо идти, если хочешь быть счастливым. Ведь вся жизнь — игра. Иногда ничего не получается, и люди расходятся в разные стороны. Но между тобой и Марти есть что-то особенное. Может, стоит попробовать?» В уголках губ Хиллари наконец-то появляется намек на улыбку. «Слушай», — говорит Джен и накрывает ладонью руку Хиллари. «Если хочешь, я пойду и скажу всем, что сегодня ты не готова. Я сделаю это, если нужно. «Никто не может тебя заставить выходить замуж. Это только твой выбор». Хиллари тяжело вздыхает и смотрит в окно на белое зимнее небо. Интересно, помнит ли она то, что помню я? Как она бегала за парнями, которым было на нее наплевать? Как улыбалась, когда они с Марти познакомились? И как он заботился о ней каждый божий день и заботится до сих пор? Они обожают друг друга. И хотя в этой жизни ни в чем нельзя быть уверенным, Я думаю, их любовь преодолеет все. Хилари, наконец, поворачивается к Джен. «Я не могу подвести Криса», — тихо произносит она. «Можешь, если захочешь», — улыбается Джен. «Помнишь, как было в «Мама Мия»?» Известный мюзикл, поставленный во многих странах, в том числе в России. По сюжету главная героиня отказывается официально выходить замуж, но остается с женихом. Хиллари расхохоталась, и вокруг ее накрашенного глаза появились морщинки. «Да», — произносит она и качает головой. «Это «да» означает, что ты согласна выйти замуж?» Пауза. «Да», — говорит Хиллари, наконец скивает, а потом поворачивается к Джен и заключает ее в крепкие махровые объятия. Какое-то время они сидят, обнявшись. «Я так рада, что ты приехала на мою свадьбу», — шепчет Хиллари. Джен закрывает глаза. Разве я могла пропустить такое? Джен. Из-за дверей послышались звуки арфы и гостей попросили встать. Повернувшись к хиллари Джен широко улыбается. Теперь Хилари выглядит счастливой и спокойной. На ней восхитительное платье, простого кроя с открытой спиной. Рыжие волосы, к которым приколоты золотые цветы, не спадают на плечи мягкими волнами. Все, как она хотела, и даже лучше. Рядом с Хиллари стоят Диппа и Пипа в блестящих золотых нарядах, и ее отец чуть в стороне, копается в телефоне. Джен почему-то становится его жаль. Ведь эти моменты, такие важные для его дочери, никогда больше не повторятся. Судя по рассказам Хиллари, во время подготовки к свадьбе отец был практически невидим, если не считать странное гневное письмо насчет расходов, которое он отправил ее матери по электронной почте. У Джен из головы не выходила мысль о собственном отце. Как бы он себя вел, если бы она выходила замуж? Хотя вряд ли это когда-нибудь произойдет. Джен почему-то была уверена, что он был бы таким, каким она запомнила его с детства, со спокойной, доброй улыбкой, всегда готов помочь и искренне желает ей всего самого лучшего. Но этого никогда не случится. Глаза Джен начинают наполняться слезами, но тут, к ее облегчению, появляется ведущая церемонии в элегантном костюме. Своей неестественно широкой улыбкой она будто подает знак «Улыбаемся, девочки!» И Джен слышит хихикание Хиллари. Она рада, что Хиллари пришла в себя и уже почти смеется. Ведущая вдруг кивает, услышав что-то в своем наушнике, и поворачивается к участникам церемонии. «Пора!» шепчет она и торжественно отпирает двери. Богато украшенный зал полон гостей. Высокие белые колонны, с потолка свисает гигантская люстра. Стулья, привязанные бледно-лиловыми лентами, расставлены по обеим сторонам белой дорожки, которая ведет к алтарю. От мысли, что она снова увидит Робби, у Джен в животе запорхали бабочки, хотя две их последние встречи были очень странными. Он выглядит очень эффектно в килте и строгом черном пиджаке. И когда он на мгновение оборачивается, стоя рядом с Марти, она замечает, что он аккуратно подстрижен и гладко выбрит. С тошнотворным чувством она осознает, что ее влечет к нему так же сильно, как и прежде. Джен проходит по белой дорожке мимо коллег из больницы, мимо общих друзей Марти и Робби. В первом ряду стоят родители Робби, Кэмпбелл и Джилл, и Джен немного напрягается. Но когда она поравнялась с ними... Мать Робби улыбнулась ей такой нежной улыбкой, что у нее сразу отлегло от сердца. Она занимает свое место напротив друзей жениха и бессознательно смотрит на Робби. Их взгляды встречаются. О боже! Отец подводит хиллари к алтарю и покорно целует ее в щеку, прежде чем торопливо удалиться на свое место. «Добрый день!» — с чувством произносит ведущие церемонии. Это совсем молоденькая девушка, светловолосая, с короткой стрижкой, в сером брючном костюме. Она говорит о всяких скучных формальностях, сопровождающих церемонию. Потом рассказывает о Марте. Он был таким озорником в детстве и вечно попадал в переделки со своим лучшим другом Робби. Потом о Хиллари. Она потрясающе играла на виолончели и обожала животных, но в конце концов предпочла общаться с пациентами и помогать людям. После этого Джен и двоюродная сестра Хиллари рассказывают свои версии знакомства и развития отношений жениха и невесты. Далее какой-то друг семьи исполняет на фортепиано пьесу, которая звучит так агрессивно, что больше подходит для фильма ужасов, чем для свадьбы. Это позабавило Джен. Она была уверена, Робби точно такого же мнения. Подняв на него глаза, она видит, что он с трудом сдерживает улыбку. Они обмениваются понимающими взглядами. Теперь ведущая говорит о том, что значит настоящая любовь. Принести чашку чая, накрыть одеялом, если кто-то простудился, каждый день радовать приятными мелочами. И не только мелочами. Помогать воплощать мечты, принимать перемены друг в друге, быть рядом в трудную минуту. Заботиться о счастье и благополучии любимого человека тоже очень важно. Под конец глаза Джен увлажнились, и она осознает, что плачет на мгновение смущается, ведь она у всех на виду. Но сегодня все внимание приковано к Марти и Хиллари. На нее никто не смотрит, кроме Робби. Она чувствует на себе его пристальный взгляд, когда начинается формальная часть, клятва жениха и невесты. Марти подтверждает свое согласие заботиться о Хиллари до конца своих дней. «Согласна ли ты, Хиллари, взять в мужья Кристофера Питера Макфлая?» «Согласна» отвечает Хиллари дрогнувшим голосом. Но Джен знает, это не из-за страха, а из-за любви. Любовь Хиллари и Марти настоящее чудо, и она с каждым днем разгорается все сильнее и ярче.